Глава 25. Подслушивать плохо, очень плохо, в особенности, когда разговор тебя ни в коем случае не касается. Но что можно сделать с собственным любопытством, которое так и подстрекается грешить, и узнать что-нибудь интересное? Честно. Когда я забирала из рук Фанни поднос и говорила, что отнесу чай в гостиную самостоятельно, я даже не думала использовать это как предлог, чтобы подслушать разговор. Просто не хотела, чтобы девушка мешала. Когда я сама подошла к полуоткрытой двери и услышала обрывки диалога, то непроизвольно остановилась и прислушалась. «Получается, вместо того, чтобы искать моего мужа, вы летали по нашей стране и сплетни собирали?» возмущалась Лизетта. «Я была вас лучшего мнения. Дракон-сплетник. Что может быть хуже?» «Можете возмущаться, ваше право. Но я ни о чем не жалею. Пока я собирал те самые сплетни, мне многое стало понятно». «Да что вам там стало понятно?» «Взрослый мужчина, а верите всякой болтовне? «Не вам меня в этом упрекать, герцогиня. Фанниан уже уходил от вас к другой женщине. А вы меня об этом даже не предупредили. Считаю все эти поиски бессмысленными». «Да как вы смеете? В прошлый раз все было по-другому. Он бы никогда не бросил ни меня, ни детей». «Сказка красивая, но верится с трудом. Вам нагло врали все это время, а вы и рады вестись на разговоры. Женщины как были дурами, так дурами и остались». «Что вы себе только позволяете!» Я уже хотела войти в гостиную, чтобы хоть как-то сгладить конфликт, ибо переживала, что лис набросится на этого дракона с кулаками. Однако держать себя в руках кирцаги не умела. «Ведете себя как мужлан!» «Неудивительно, что с таким характером рядом с вами нет жены!» «А вы, я вижу, претендуете на эту должность!» — соязвил Рейхрат. И тут я аккуратно постучала и вошла в гостиную. Лизетта, раскрасневшаяся, стояла возле окна со сложенными на груди руками, а дракон, как ни в чем не бывало, расположился в кресле у камина. Можно было подумать, что я стала свидетельницей сцены скандала между двумя возлюбленными. Но я в это не верила. Почему-то хотелось думать, что рейхрат не прав, что фаниан не такой, и у них с Лизеттой настоящая любовь. «Даже не знаю, откуда у меня такое расположение к мужчине, которого я ни разу не видела, но внутри на него что-то откликалось. Наверное, собственные воспоминания Ариэллы, бывшей хозяйки этого тела». «Я принесла нам чай», — сообщила тихо. «Ари, дорогая, тебе еще нельзя так сильно напрягаться», — возмутилась Лис. «Мне несложно, потому что целитель сам сказал, что мне необходимо больше двигаться». «Чай — это хорошо», — довольно улыбнулся Райхрат и потянулся за своей чашкой. Настроение сегодня просто отменное. погода наладилась, летать стало проще, появились новые знакомства. Невооруженным глазом было видно, что он выводит Лизетту на эмоции. Только абьюзеров и эмоциональных качель в этом замке нам не хватало. Новые знакомства. решило переключить внимание дракона на себя, чтобы Лизетта успокоилась. Расскажите поподробнее. Рейхрат дождался, пока я расположусь в кресле, и довольно зажмурился, будто наша компания доставляла ему удовольствие. Я познакомился с самим императором. Спокойно сообщил дракон. Он согласился принять меня на уидиенцию. Милейший человек, хочу вам сказать. Все мои опасения были напрасны. Драконы могут сосуществовать с людьми. И меня это радует. Мы договорились о мире, и в честь этого он устраивает прием в своем дворце. Вам не помешает его посетить, съязвила Лизетта. Проветрите голову, может быть, ее посетят умные мысли? Конечно, ничуть не обиделся Рейхрат. «Проветрим голову вместе. Вы, Лизетта Ланфре, будете на этом приеме меня сопровождать». «Вы думаете еще?» — фыркнула Лизетта. «Я никуда с вами не пойду». «Пойдете», — спокойно возразил дракон и с наслаждением пригубил чай. «Вы в своем уме? Я замужняя женщина». «Пока еще замужняя». «В обществе не принято». «Делать детей на стороне тоже не принято». «Немедленно прекратите извить. Почему вы хотите отправиться на прием вместе с Лизеттой?» «Уточнила я. Вы можете прийти туда самостоятельно, тем более сам император пригласил вас». «Могу», — хевнул Рейхрат, «Но не хочу. Более того, я пойду на этот прием только в том случае, если Лизета согласится меня сопровождать. А если нет? Что ж, этот мир императору нужен больше, чем мне. Навряд ли он закроет глаза на мое пренебрежительное отношение к его приглашению». Это сильно подорвет его авторитет в глазах подчиненных, и его ничего не останется, как объявить на нас гонение. А я уже такого не потерплю. Да и, насколько мне известно, за спиной императора плетутся интриги. Этой слабостью может кто-то воспользоваться и попытаться свергнуть вашу власть. Так что прекратите, перебила его Лизетта, ведете себя, как маленький ребенок. Ну какой ребенок? Вы прекрасно знаете мой возраст, в чем я вижу только плюс. Вас он уже не пугает. «Вы ставите меня в безвыходное положение!» Возмутилась Лизетта и стала нервно расхаживать по гостиной. «Не я!» — улыбнулся Рейхрат и достал из нагрудного кармана письмо, которое тут же протянул Лизетте. «Прочтите!» Лиз выхватила из его рук бумагу и судорожно развернула, пробежав глазами по строчкам. «Что ж!» — вздохнула она. «Если сам император просит вас сопровождать, то кто я такая, чтобы ему отказать?» После этих слов Лизетта смяла в руках бумагу и выбросила ее в камин. Огонь полыхнул, саламандра недовольно поежилась, а Лиз с гордо поднятой головой покинула гостиную. — Пожалуй, навещу сына, — довольно произнес Рейхрат, затем поставил чашечку с чаем на стол, с наслаждением потянулся в кресле и тоже вышел, оставив меня в гостиной совершенно одну со своими мыслями. Лизетта попала в очень щекотливую ситуацию. Император буквально заставляет ее сопроводить Рейхрата на прием и нарушить все установленные обществом правила. Сочтет ли Фаниан такой поступок предательством, когда узнает? Но, с другой стороны, я была уверена, что мужчина не шутит, и он рискнет положением драконов в обществе, если Лиз ему откажет. «Санта-Барбара какая-то!» В детстве любила смотреть этот сериал вместе с бабушкой. Тогда мне было интересно, и я считала все эти интриги веселыми и забавными. Оказалось, что в реальности все намного хуже. Если бы я была в состоянии, то предложила бы Рейхрату свою кандидатуру в качестве сопровождения, чтобы Лизетти не пришлось делать такой сложный выбор. А так, единственное, на что я была способна, это горько вздохнуть, убрать чайный сервиз и вернуться в свою комнату, чтобы отдохнуть». Дни до назначенного приема пролетели незаметно. Чувствовала я себя уже лучше, хотя я не могла долго находиться в вертикальном положении. В итоге Лизете пришлось подчиниться просьбе императора, и она согласилась сопровождать Рейхрата на прием. Когда я вышла в коридор, чтобы попрощаться, заметила, как сияет от счастья дракон. Только счастье его длилось недолго, оно мигом испарилось, как только он увидел лис. Если бы ее попросили выйти в сад поработать с цветами, она бы выглядела намного лучше. А так, всем своим видом Лизетта показала, что наряжаться в этой жизни будет только для своего супруга. Едва уложенные волосы, небрежное простое платье и полное отсутствие макияжа. Смело! И в этом я Лизетту полностью поддерживала. «Я готова!» Сухо произнесла она, поцеловала меня в щеку и, не дожидаясь, пока дракон подаст руку для сопровождения, покинула замок. Экипаж... Ждал уже на улице. «Вот, значит, как!» — сощурил глаза Рейхрат. Вот только его плотоядная улыбка мне совершенно не понравилась. В итоге Рейхрат и Лизетта уехали. Прислуга и драконы отправились отдыхать после рабочего дня в свои комнаты, а я решила дождаться Лиз в гостиной, чтобы узнать потом последние новости. Я удобно расположилась возле камина с книгой в руках, которую нашла здесь, в библиотеке но не успела погрузиться в чтение, как входная дверь хлопнула, да так сильно, что я даже на месте подскочила. Что-то рано они вернулись. Неужели что-то случилось? Вот только никаких голосов не было слышно, и от этого я стала беспокоиться. На всякий случай взяла возле камина кочергу, что стояло больше для красоты, чем для дела, и медленно пошла в сторону прихожей. Когда я тихо открыла дверь, то с трудом смогла сдержать в себе крик. Спиной ко мне стоял незнакомый мужчина. Отет он был в старую потрёпанную одежду, а запутанные волосы спускались вниз и прикрывали лицо. Мужчина пёрся руками о стену и тяжело дышал. «Неужели грабители? Как мне повезло, что он стоит ко мне спиной и ничего не видит. Я еще слаба, и если он накинется, то отпор дать не смогу, поэтому я не придумала ничего лучше, как размахнуться и ударить его кочергой по голове».